грей все понял, но им было как-то не по себе от мысли, что вот там, где сейчас стоял он, когда отставил Марко Поло, через века их объединило преклонение и уважение к древним зодчим. Общее впечатление портила лишь стена черных строительных лесов, взобравшихся вдоль одной стены от мраморного пола до самого верха купола. Это помогло Грэю вернуться в настоящее. Он взглянул на часы. Нассер будет здесь еще до наступления темноты. У них есть всего несколько часов, чтобы решить эту загадку. Если его замыслу суждено увенчаться успехом, а с чего начать? Вегор задал тот же самый вопрос своему другу. Бальтазар, вы уже расспросили сотрудников музея? Кто-нибудь видел здесь что-либо похожее на ангельское письмо? Почесав бороду, великан вздохнул. Я спрашивал у самого хранителя музея, говорил с его людьми. Хранитель знает святую Софию от подземных склепов до верхушки самого высокого купола. И он утверждает, что нигде в соборе нет ничего похожего на английское письмо. Однако он высказал одно предположение, которое вам вряд ли понравится. «Какое — Какое? — спросил егор Вспомните, что когда святая София была превращена в мечеть, Значительная часть поверхности стен и купола была заштукатурена. Возможно, то, что мы ищем, скрыто под несколькими дюймами старинной штукатурки. А, может быть, надпись была высечена на штукатурке, которая с тех пор давно отлупилась? Бальтазар пожал плечами. Так что высока вероятность, что нужной нам надписи больше нет. Грей не хотел в это верить. Пока Вигора Бальтазар... Занялись обсуждением технических подробностей, он отошел в сторону. Ему нужно было подумать. Он непроизвольно снова взглянул на часы, нервниче и беспокоился. У него в голове даже не сфиксировалось, который час. Опустив руку, Грей прошел к лесам. Он не должен был оставлять своих родителей одних. У него в голове снова прозвучали слова матери, сказанные по телефону. «Извини, все дело в отце, мне нужны были лекарства». Несомненно, произошло что-то серьезное. Грей не принял в расчет то, что отец его болен, что ему постоянно требуется лекарство. Не явилось след и следствием сознательной слепоты и упорного нежелания принять истинное состояние отца. Так или иначе, из-за его безрассудства жизнь родителей теперь под угрозой. Опустившись на пол, Грей уселся на корточки устремив взгляд на купол. Он постарался полностью очистить свой рассудок. Сейчас от тревог, страхов и сомнений не будет никакой пользы ни ему самому, ни его родителям. Сделав глубокий вдох, чтобы успокоиться, Грей медленно выпустил воздух. Гул туристов затих, отступил на задний план. Грей постарался представить себе собор таким, каким он был в далеком семнадцатом веке. Мы снова... Закрасил стены, скрыв золоченую мозаик под белой штукатуркой. Сделал это со сосредоточенной расчетливостью, словно выполняя упражнение медитации. И древняя мечеть ожила хотя бы и только у него в мыслях. Грей услышал голоса муэдзинов, разносящиеся с высоких минаретов по всему городу. Мысленно увидел верующих, преклонивших колени на молитвенных ковриках, сгибающих спину и распрямляющихся, возносящие слова к Богу. Где в таком месте может быть спрятан следующий ключ? Где в этом громадном сооружении с бесчисленными галереями, пристройками и ольковыми? Сидя на корточках, Грей прокрутил перед мысленным узором весь собор, словно трехмерное изображение на экране компьютера, изучая его со всех ракурсов. При этом он рассеянно водил пальцем к полу, покрытому слоем цементной пыли. Не сразу до него дошло, что он рисует символ ангельского письма, тот самый, который был нарисован на обратной стороне золотой пайдзе Марко Поло. Грей уставился на этот символ, продолжая крутить в голове весь комплекс Святой Софии. «В то время собор уж был мечетью», — промотал он вслух. Он постучал пальцем по четырем кружкам, которые Егор называл диакритическими знаками. «Четыре кружка, четыре минарета».